Глава шестая Я была так изумлена, что вскинула взгляд на Эдвиша. Лицо мужчины потемнело, глаза осузились твердо очерченные губы поджались. Меня бросило в жар от предположения, что господин недоволен, но я даже не шелохнулась. Мужчина тоже замер, будто окаменел, пристально рассматривая меня до тех пор, пока Роза не уговорила малышку отпустить госпожу. «Это твоя нянюшка, Варочка», — ласково увещевала она, обращаясь с ребёнком так нежно, будто та была соткана из хрустального кружева. «Она будет с тобой гулять, научит тебя всему-всему, что должна знать, благородная госпожа, и ты вырастешь такой же красивой и воспитанной». После этих слов я совсем растерялась. Учить ребёнка, заниматься с ним. Надо было рассказать Эдвишу, что я не помню своей прошлой жизни, что вряд ли смогу исполнять обязанности няни, но не смогла и рта раскрыть. Во-первых, он не задавал вопросов, а заговаривать первой меня отучили ещё в первые недели, которые я провела в доме Иргана. Во-вторых, мне стало очень страшно. Вдруг господин вернёт меня обратно? «Мама!» — упрямо твердила малышка. И смотрела на Розу из подлобья Глядя на крохотную, но очень сердитую госпожу, мне впервые за долгое время вдруг захотелось улыбнуться. «Мама, мама, мама!» «Довольно», — холодно произнес этвиш и сурово глянул на служанку. «Отведи ее в сад». Роза подхватила ребенка на руки и вышла, оставив меня наедине с господином. Воздух в комнате вдруг сгустился до состояния киселя, и я опустила голову. «Прошу прощения, я... Вы ни в чем не виноваты», — резко оборвал он и потребовал. «Присядьте». Я растерянно осмотрелась и направилась к одному из мягких диванчиков, медленно и плавно, как нравилось Иргану. Приподняв юбке грациозно присела и сложила руки на коленях. «Слушаю вас, господин». Тишина, которая зазвенела после моих слов, казалась все более оглушительной, потому что Эдвиш заговаривать не спешил. Я же не смела поднять взгляд, рассматривая свои подрагивающие пальцы и аккуратно подстриженные ногти. Как вы себя чувствуете? вдруг спросил мужчина. Это было так неожиданно, что я растерянно посмотрела на него, думая, будто ослышалась. Что, простите? Вам хорошо спалось на новом месте? допытывался он. Вспомнив сон, я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и заученно улыбнулась, проговорив на «Спасибо, господин, я прекрасно выспалась и полна сил». Эдвиш нахмурился, уголки его губ опустились, и я занервничала, полагая, что он хотел услышать нечто другое. «Вам нравится ваша комната?» — продолжился допрос. Ладони вспотели, и чтобы скрыть это, я переплела пальцы. Что ответить? Я так нервничала, вступая в новый дом, что едва могла вспомнить, какую комнату мне выделили. Там было окно, это точно. Но каким оно было, не могла сказать. Одна створка или две. Висели лишь шторы, я не знала. Зато до мельчайших подробностей описала бы вид, который открывался из него. Уцепившись за эту мысль, я сильнее выпрямила спину и смело посмотрела на Эдвиша. «Благодарю за заботу, мне очень понравилась комната». «Хм...» — кажется, он не поверил. Потому как едва заметно склонил голову на бок и сильнее прищурился. Его колкий взгляд сжёг мне кожу, Ирган никогда не смотрел так. Он либо любовался своей куклой, либо вспыхивал от ярости. Предполагал, что вы будете жаловаться на тесное пространство и простую мебель. В груди ёкнуло. «Мне надо было пожаловаться?» И вдруг его глаза заблестели, как если бы мужчина улыбнулся. «А своего мнения у вас нет?» Я запаниковала, что он от меня хочет. Как ответить так, чтобы ему понравилось? Почему мужчину интересует мое мнение? Разве куклы могут думать? Они лишь играют роль, отведенную хозяином. Хочет, чтобы я была няней? Конечно, я это освою. Нужно лишь время и терпение, как всегда. Приняв решение, твердо ответила. Мое мнение будет таким, как пожелаете. Он снова помрачнел. Искристый блеск исчез из темных глаз а голос стал холоднее льда. «Разговор окончен. Ступайте к себе». Я приподняла брови в немом удивлении. «К себе? Разве я не должна была ухаживать за девочкой? Или эдвиш передумал?» Сжав пальцы в кулаки, я вдохнула, собираясь спросить об этом. Но пока собиралась силами, мужчина уже ушел. Проиграла в памяти наш разговор и не сумела сделать никаких выводов. Этвиш вел себя совершенно иначе, чем мой предыдущий хозяин я никак не могла понять что мужчина желает увидеть или услышать почему он злится от чего так настаивал на моих ответах ни разу не упрекнул в неправильных словах и не сказал что хочет но и не наказывал посетила меня светлая мысль от которой на душе стало чуточку легче госпожа я вздрогнула и обернулась глядя на представительного мужчину лет пятидесяти Несмотря на свой возраст, подтянут и ещё довольно привлекателен. Одежда на нём походила наформенную, как услуг, но пошита из дорогих тканей. Мне всё ещё было непривычно, что меня замечают, и чужие взгляды оказалось выдерживать сложнее, чем игнорирование. «Вы мне?» «Прошу прощения за дерзость», — поклонился он. «Господин этвиш срочно отбыл по важному делу и не успел представить меня, госпоже». «Моё имя Флам Виэт. Я дворецкий в этом доме». Я поднялась и изящно присела в реверансе. Терпеть их не могла. Но Ирган обожал наблюдать за гостями, когда я здоровалась с ними таким образом. «Приятно познакомиться, господин вет Я не госпожа, а попаданка по имени Златослава. Меня взяли в этот дом в качестве няни для юной госпожи Эдвиш». «И я была бы очень благодарна вам, если подскажете, какими будут мои ежедневные обязанности». «Господин пожелал, чтобы вы отдохнули и набрались сил», — мягко проговорил дворецкий. «Он строго-настрого запретил нагружать вас работой. Но я так удивилась, что не нашла слов, как это выразить». а малышки Варе не волнуйтесь», — широко улыбнулся мужчина. «Поверьте, каждый в этом доме с удовольствием присмотрит за девочкой». Она — наше солнышко. Позвольте показать вам дом». «Нет», — поспешно отказалась я, и он растерянно заморгал. «Простите за резкость. Похоже, господин прав, и мне действительно стоит отдохнуть. Если вы не против, я пойду к себе». «Как пожелаете, госпожа». Его лицо снова стало непроницаемым. Оказавшись в комнате, которую мне выделили, я облегчённо перевела дыхание и впервые рассмотрела её получше. Она действительно была небольшой, и мебель казалась простоватой, но я чувствовала себя здесь в тысячу раз лучше, чем в роскошных покоях Иргана. Шторы гобеленов не было, а это значит, что за ними никто не мог спрятаться. В какой части комнаты я бы ни находилась, могла рассмотреть каждый уголок, и это успокаивало. А ещё окно. Небольшое, но вид, который открывался из него, был невероятно красивым. А ещё я могла глядеть в него, когда и сколько захочу. Взяла стул, поставила его рядом с окном и принялась наблюдать из своего укрытия за садом. Там, среди деревьев, бегали две девушки, играя с маленьким ребёнком. Малышка заливисто смеялась, ускользая от неповоротливых служанок. Я залюбовалась девочкой, что пышными волосами была похожа на огненный цветок, и по щекам покатились крупные солёные капли.